«Ольга». Эпиграф. «Сегодня друзья, а завтра враги». Японская поговорка. Слежка за Михаилом превратилась в основное занятие на все праздники. С утра Ольга теплее одевалась и, сунув в рюкзак тетрадку с уроками японского, отправлялась в кафе возле дома Михаила. Там ее уже узнавали, да и она... различал официантов, успев подружиться с мальчиком Димой, работавшим в дневную смену. Дима запомнил ее обычный заказ и уже даже без меню мог сказать, что именно подавать на столик у окна, который Ольга облюбовала для себя еще в первый визит. Так, коротая время за травяным чаем, Наполеоном и повторением иероглифов, Ольга дожидалась момента, когда Михаил покажется из дома, и потом брела за ним. Ходясь приходилось много, Михаил, казалось, не замечал мороза и предпочитал пешие прогулки. К гаражу они пришли лишь однажды поздно вечером, и Ольга долго мёрзла в своём укрытии, пока Михаил не вышел с какой-то большой сумкой. Наставив её на снегу, раскрыл ворота гаража Настеж и вывел оттуда чёрный «Мерседес». с трудом забросил сумку в багажник, вернулся за руль и уехал. Это озадачила Ольгу. О машине она не слышала, и за все эти дни Михаил впервые воспользовался ей. «Хм, даже тут наврал!» «Машинка-то есть и неплохая», — пробормотала Ольга, растирая варежкой замерзшие щеки. «Ну, хватит на сегодня, пора домой, а то окоченею». Она зашагала к остановке, — В таком режиме прошли еще два дня. Ольга уже перестала понимать, чего именно хочет добиться, но все равно упорно следила за передвижениями Михаила. А вот и сегодня она стояла в своем укрытии, то и дело растирая варежкой нос и щеки, когда на ее плечо сзади легла тяжелая рука. От неожиданности Ольга ойкнула, пытаясь повернуться, но... Незнакомец локтем блокировал ей возможность повернуть голову. — Кто это? — пискнула Паршинцева, внезапно охрипнув. — А ты кого ждала? — поинтересовался знакомый голос, и ольги внутри стало холодно и совсем пусто от страха.